Глава двадцать вторая. Телефонный звонок разбудил штурмбанфюрера Георга Дитера Егера в половине шестого утра. «Егеру телефона!» буркнул он в трубку хриплым голосом. «Это Генрих Кляйн! Просыпайте, штурмбанфюрер, и давайте ко мне!» Оберст Генрих Кляйн командовал сто восемьдесят третьим пехотным «Полком». входящим в состав 62-й моторизованной пехотной дивизии Вермахта. Формально, по званию, он был выше егера. Звание штурмбанфюрера соответствовало майору Вермахта. Но егер, как начальник военной полиции дивизии, ему не подчинялся. «Какого черта, Генрих?» — недовольно спросил он. «У меня еще законных полчаса сна!» «Рота Оскара Хубера уничтожена», — сообщил Кляйн. Насколько я понимаю, это ваши партизаны. Больше некому. Как уничтожено? Вот и мне интересно. Как? Давайте ко мне. Будем разбираться. Через пятнадцать минут буду. Сон слетел с Егера, как осенний листок, сорванный ветром с дерева. Он скачил с койки. Туалет, умывание, бритье — пять минут. Одеться — две. Завтракать некогда, но без завтрака он никакой, знает себя. Поэтому выпить два сырых яйца, заесть куском хлеба и запить несколькими глотками вчерашнего холодного чая. Ординарец, он же шофер Йохан Замер, высунулся из соседней комнаты. «Что случилось, господин штурмбанфюрер? Сейчас я, одну минуту. Некогда, Йохан, умывайся, одевайся и бегом к штабу 183-го!» Жди меня там в машине. Да, приготовь термос кофе и бутерброды в дорогу, мало ли. Сам тоже можешь перекусить. Только быстро, быстро! Егер выскочил из дома, бухнулся на водительское место Опеля, завел машину и рванул с места. Пролетел по пустынным улочкам Коростеня до территории советской воинской части, где сейчас был расквартирован 183-й пехотный полк. Дежурный на КПП, узнав Опель штурмбанфюрера, открыл ворота. Еще минута. И он у штаба махнул рукой часовому, сбежал на второй этаж, постучал в дверь штаба полка. Войдите! Раздался голос Генриха Клейна. Егер вошел. В помещении, кроме командира полка, находился начальник штаба, оберст-лейтенант Лотер Меркель и какой-то солдат. Приглядевшись, Егер узнал в нем того самого стрелка, который прочитал следы у болота под лугинами. Когда они осматривали место падения русского истребителя, а затем болото. Как же его? Берти Хедгерс, точно. Стрелок Берти Хедгерс. Он еще говорил, что его отец охотник. После взаимных приветствий Егер уселся на предложенный стул, посмотрел на Хедгерса. Что случилось, Берти? спросил Почти Ласково. Мы уже знаем, что случилось, сказал Кляйн. Рота капитана Хубера больше не существует. Но пусть стрелок Хёдгерс расскажет еще раз. Насколько я понимаю, он единственный, кто выжил. Специально для вас, Егер. Вы же у нас полиция. В голосе командира полка слышался неприкрытый сарказм, но огрызаться Егер не стал. Он не чувствовал за собой ни малейшей вины. Да, они с Хубером планировали операцию по уничтожению партизан, и оберст Генрих Кляйн, разумеется, был в курсе. Более того, он одобрил эту операцию, уверенный в своем капитане и его людях. А оно вон как вышло. Ладно, узнаем, как именно. «Говорите, Хёдгерс», — сказал он, закуривая. «Всё по порядку, подробно, не торопясь». Стрелок помолчал, собираясь с мыслями. Был он молод, но, как раньше уже заметил егер, отнюдь не дурак. К тому же наблюдательный... и умеющий видеть то, что не видят другие. Берти Хедгерс приступил к рассказу. О том, как посреди ночи рота проснулась от истошного крика дежурного. «Рота, подъем! Тревога! Пожар!» Как одевшись, бросились вниз на первый этаж, где уже полыхал огонь. Как часть солдат попыталась прорваться через оба входа, но была встречена пулеметным огнем и все погибли. «В котором часу это случилось?» — спросил егер. Дежурный поднял рота в час двадцать ночи. Я посмотрел на часы, сразу же, как соскочил с койки. Похвальная внимательность. Дальше. Дальше люди начали спасаться кто как мог. Кто-то заматывал мокрой тряпкой лицо и старался прорваться через окна первого этажа. Кто-то прыгал из окон второго. Там около 4 метров высоты, так что идея плохая. К тому же снизу летели пули. Партизаны окружили казарму и стреляли в каждого, кто только возникал в окне. Тех, кто успевал выпрыгнуть, добивали на земле. Это был капкан, не вырваться. Но ты как-то вырвался. Только потому, что не потерял головы, господин штурмбанфюрер. Меня отец учил никогда не терять головы, при любой опасности, при любых самых неожиданных и неприятных известиях. Никогда. Сначала думай, потом делай. Так он говорил. Но сначала досчитай до десяти и успокойся. «Иногда нет времени досчитать до 10, сказал егер. «Прошу прощения, господин штурмбанфюрер, но на это время есть всегда. Разумеется, кроме тех случаев, когда тебя накрывает артобстрел или бомбы. Тогда нужно просто вжиматься в землю и лежать». «Считай до десяти», — усмехнулся Оберст Кляйн. «Это кому как», — философски заметил стрелок. Я в таких случаях молюсь. «Хорошо, дальше», — сказал егер. Я прихватил несколько простыней и поднялся на чердак. Туда пламя пока не добралось. Связал их вместе и наблюдал из чердачного окна. Те, кто еще оставались в казарме, решили сдаться. Сделали белый флаг, махали им из окна, кричали, что сдаются. Им приказали выходить с поднятыми руками. На чистом немецком языке. Так, сказал Егер. Дальше. Дальше они вышли и их всех расстреляли из пулеметов. В штабе повисло тяжелое молчание. Русские свиньи, отчетливо произнес Оберст Кляйн. Нечести, недостоинство! убивать пленных. Варвары. Клянусь, они за это дорого заплатят. «Что было потом?» — спросил егер. Потом русские забрали оружие и боеприпасы со склада, нагрузили на лошадей, подожгли машины в гараже и штаб и ушли. По-моему, они из штаба забрали еще и документы, но тут я не уверен, с чердака много не разглядишь. К тому же меня уже ощутимо поджаривало. Так что я дождался, когда они уйдут, и спустился вниз. Только просто не мне не понадобились. «По пожарной лестнице?» догадался начальник штаба Лотер Меркель. «Да, уже было можно. Спустился, побежал в гараж, нашел целый велосипед, рванул в полк. Меньше, чем за два часа доехал. Ты сказал, что кто-то из партизан свободно говорил по-немецки? Да, я его разглядел. Высокий такой, плечи широкие, военная выправка. Он говорил». И он же отдал приказ стрелять, когда наши вышли из казармы с поднятыми руками. Уверен? Абсолютно. Опять он, пробормотал егер. Знаете его? Спросил командир полка. Да, это тот же, кто спас от уничтожения евреев в Лугинах, убил шестерых местных полицейских, ограбил поезд с продуктами и снаряжением для нашей дивизии. Уничтожил отряд Гойдука и чуть не убил меня. «Да, помню эту историю», — кивнул Оберст. «Кстати, почему он вас не убил, штурмбанфюрер? Не думали об этом?» «Единственное, что мне приходит в голову, — это игра. Этот человек, он играет со мной, показывает, что он умнее и сильнее, что мне никогда его не победить. Играет на нервах. Подсказал начальник штаба. Ждет, что вы начнете злиться и допускать ошибки. Именно так, сказал Егер. Господа, я думаю, Хедгерса можно отпустить. Я узнал все, что хотел. Идите, Хедгерс, кивнул Оберст. Будет нужно, мы вас вызовем. Яволь! Скачил со стула стрелок. Повернулся через плечо и вышел из комнаты. «Так что будем делать?» — спросил начальник штаба. «Что делать?» — переспросил Оберст. «По-моему, все ясно, как день. Нужно поднимать полк по тревоге и выжечь это осинное гнездо раз и навсегда. Штурмбанфюрер, вам известно хотя бы приблизительно, где базируются партизаны?» «Примерно известно. Где-то здесь». Он подошел к висящей на стене карте района. Показал. Километров семьдесят по прямой, прикинул Оберст Кляйн. Если сейчас поднять полк по тревоге, то уже завтра утром мы будем там. Лес, напомнил начальник штаба. Болото. Техника не пройдет. Немецкая пехота пройдет везде, возразил Оберст. Окружим район, сожмем кольцо и уничтожим там все живое. Если там кто-нибудь к этому времени. «Окажется», — сказал егер, — «но, скорее всего, мы сожмем пустоту». «Что вы хотите этим сказать, штурмбанфюрер?» «Я хочу сказать, что каким-то образом наши планы становятся известны противнику заранее. Как иначе объяснить их упреждающий удар по роте Оскара Хубера?» «В наших рядах предатель?» — задрал брови оберст. «Не знаю», — покачал головой егер. Я знаю одно. Противник нас постоянно опережает. Меня опережает. Опять же знаю, что вы скажете. Ты здесь военная полиция, и найти предателя твоя прямая обязанность. Вот и ищи. Но я не могу его найти сию секунду. Если он и есть, то глубоко и хорошо законспирирован, хотя я и не понимаю, как это может быть. Но допустим, как бы то ни было... Мы не можем вот так без подготовки поднять полк и ринуться в местные леса в погоне за партизанами. Потому что девять из десяти, что нас ждет, неудача. Повторяю, мы имеем дело не просто с партизанами. Против нас действует человек с весьма необычными способностями и возможностями. То есть, — нахмурился Генрих Кляйн, — то есть он движется быстрее любого самого быстрого нашего солдата. Настолько быстрее, что, рассказывая об этом, рискуешь прослыть безответственным фантазером. Однако я собственными глазами это наблюдал и знаю, о чем говорю. Он видит в темноте, как кошка, и слышит, как собака. Егер подошел к окну и закрыл его. «Зачем?» — спросил Оберст. «Мы курим, а на улице пока тепло». «На всякий случай», — сказал штурмбанфюрер. «Уж не думаете ли вы, что нас подслушивают?» — рассмеялся командир полка. «Здесь? Сейчас?» «Я уже не знаю, что думать», — ответил егер. «Но взгляните на это!» Он вытащил из наружного кармана сложенную в четверо листовку, расправил, положил на стол. «Ничего не удивляет?» Оберст взял в руки листовку, отодвинул от себя, чтобы было лучше видно. У него уже развивалась возрастная дальнозоркость. Прочитал слух. «Внимание! 24 и 25 августа 1941 года была ликвидирована банда ауновца Тараса Гайдука во главе с ним самим. Так будет с каждым предателем Родины и убийцей. Смерть мельниковцам, бандеровцам и немецким оккупантам. Да здравствует советская власть! От имени и по поручению руководства отряда «Червоный партизан» Младший лейтенант рабоче-крестьянской Красной Армии Николай Свят по прозвищу Святой. Постскриптум. Засрыв листовки «Смерть». «И что?» — спросил. «Обычная пропаганда. Правда, не очень понятно, где они это напечатали. Подпольная типография?» «Как это напечатано? Вот что важно», — сказал егер. «Хотя и где тоже». Вы посмотрите на качество бумаги, печати, на фото. Наши эксперты говорят, что не во всякой берлинской типографии возможно такое качество. Качество, да, — повторил Оберст и бросил листовку на стол. Но в этом я не специалист. Зато я совершенно точно знаю, что любого человека, каким бы сильным, быстрым и ловким он ни был, можно убить. Пуля догонит любого, от нее не увернешься. Я бы поспорил, сказал Егер. Но не стану. Скажу одно: нам нужен надежный, четкий, умный план. И этот план, кажется, у меня есть. Так поделитесь, сказал командир полка. Пока не могу. Помните, что я говорил об осведомленности нашего противника? Нас здесь только трое, сказал Оберст. Уж не думаете ли вы, что кто-то из нас. «Я ничего не думаю», — ответил егер. «Я лишь точно знаю, что с этой минуты начинают действовать иначе. Вы узнаете о моем плане, Героберст. Обещаю. Но не сегодня. Сейчас разрешите вас покинуть. Срочные дела». Он поднялся, щелкнул каблуками, наклонил голову и, повернувшись, вышел из кабинета. Когда Максим подошел к болоту, уже давно рассвело. Дождь кончился, но небо по-прежнему было затянуто низкими облаками. Из северо-запада задувал холодный ветер, срывая с деревьев первые пожелтевшие листья. Он покинул отряд ночью на привале возле охотничьей заимки, передав командование Петру, сорокалетнему хромому шоферу из Лугин. Хромота не мешала последнему выдерживать многокилометровые марши по лесам, а если и мешала, то он не жаловался. а военный опыт, приобретенный в гражданскую, и личные качества за короткое время снискали ему уважение среди партизан. К его мнению прислушивались, но самое главное, Максим ему доверял. В этом человеке не было примитивной хитрости, свойственной, как уже успел заметить Максим, многим жителям Украины. Хитрости, которую можно было исчерпывающе описать двумя русскими выражениями «ни нашим, ни вашим» и «моя хата с краю». «А ты куда?» — спросил Петро. «Нужно отлучиться, кое-что доделать. Я вас догоню, или приду уже в лагерь». Петро только головой покачал, давая понять, что он, конечно, возражать не может, но все это ему сильно не нравится. «Обещай, что вернешься, – сказала Людмила. «Обещай, слышишь?» «Эй, ты чего?» — улыбнулся Максим. «Я всегда возвращаюсь. Ты же знаешь». «Знаю», — ответила девушка. «Но сейчас мне особенно тревожно». «Это все осень виновата», — ответил Максим. «Осенью у людей тревожность повышается. Доказано наукой». «Да ну тебя». «Правда?» — спроси у любого врача-психиатра. «Николай Свят, я тебя сейчас стукну! Больно!» «Ухожу, ухожу!» Он быстро поцеловал Людмилу и, подхватив автомат, скрылся в лесу. Лёгкий аварийный скафандр, который Максим приспособил для входа-выхода в корабль, был надежно спрятан в лесной чаще, среди бурелома, сотни метров от болота. Там Максим оборудовал самый настоящий схрон, в котором, как он сам себе говорил, можно было спрятать слона. «Ну, слона не слона, а лося точно. Еще и место останется». Под схрон он приспособил три пустых водяных бака объёмом в 300 литров каждый. Демонтировать их и вытащить из корабля было непростой задачей, но он справился. Особо прочная пластмасса не боялась ни высоких температур, ни мороза и могла пролежать в земле сотню лет без структурных нарушений. Но самое главное, люди уже изобрели пластмассу, и баки не вызвали бы особой сенсации, найди их кто-нибудь случайно. Вот то, что там уже лежало, и что он собирался туда еще спрятать, Другое дело. Оттащить в сторону замшелой лисины, чтобы можно было пройти в центр бурелома. Расчистить землю. Отвинтить пластмассовую крышку. Достать скафандр и лодку. Положить в схрон автомат, пистолет и патроны. Закрутить крышку. Засыпать всё и ветками. Сдвинуть на место лисины. Все. Не быстро, зато надежно. Через 10 минут он был уже в шлюзе. Насосы откачали воду. Мысленным приказом Максим отключил чип-имплант, чтобы не возникало путаницы, и перешагнул коминг с люка. Ну, здравствуй, пионер Валя Котик. Здравствуй, Максим! Поздоровался Кир. Как твои дела? Даже не знаю, что ответить, сказал Максим. Давай так, сначала сон. Устал я. Ночь выдалась трудной. Потом горячий душ и еда. А потом уже будем думать. И запусти дронов-разведчиков. Пускай следят за дорогой из Лугин. И вообще следят. Если появится немецкая военная колонна от рота и больше, идущая в нашу сторону, поднимай меня немедленно. Будет сделано. Максим разделся, повалился на кровать и мгновенно заснул. Спал без сновидений и проснулся, когда часы показывали два часа дня. Поднялся, принял душ, побрился. и поел. «Кир!» — позвал. «Я здесь», — раздался голос из динамиков. «Доложи о техническом состоянии корабля». «Готовность — 40%. Все идет по плану». «Скажи, ты по-прежнему уверен, что критический перегрев реактора возможен в любой момент?» «Да». «А взрыв?» Вы хотите превратить реактор в кварковую бомбу? Допустим. Это будет сложнее. Но можно? Не сию секунду. Перегрев? Да, хоть сейчас. Как я уже говорил, 10 тысяч градусов по Цельсию достаточно, чтобы биопластик испарился, углерит распался, металлы сплавились. Корабль превратится в бессмысленный, оплавленный кусок непонятно чего. Ну, вы поняли. Понял. А при взрыве? Взрыв кваркового реактора нашего типа эквивалентен взрыву ядерной бомбы в 10 килотонн. Это немного, учитывая, что мощность бомбы «Малыш», которую американцы сбросили на Хиросиму, равнялась 15 килотоннам, а «Толстяк», которая уничтожила Нагасаки, имела 21 килотонну. Последствия какие будут? Болото, в котором мы сидим, просто испарится. На его месте возникнет воронка диаметром в десятки метров. Все живое в радиусе полутора километров погибнет. Лес будет испепелен. Корабль? От корабля, как ты понимаешь, ничего не останется. Одно хорошо, никакой радиации, поскольку реактор кварковый. Могу я задать вопрос? Конечно. Ты хочешь уничтожить корабль? Пока не знаю, но что-то мне подсказывает, что это, возможно, придется сделать. Сколько, говоришь, нужно еще времени, чтобы быть уверенным? Я пока не говорил. 48 часов, плюс-минус час. Через двое суток я смогу взорвать реактор. Понял. Спасибо. А теперь давай-ка подумаем, что полезного можно вынести из корабля и спрятать так, чтобы никто не нашел. Новый схрон Максим устроил глубоко в лесу, примерно в трех километрах от болота. Перенес туда все три пластиковые емкости, вкопал в землю, замаскировал. Оказалось, что забрать из корабля он может не так много, как думал в начале. К примеру, тот же незаменимый молекулярный синтезатор остался на корабле. Просто потому, что его использование требовало слишком много энергии, а сам он был слишком невероятной и опасной вещью, чтобы допустить его попадание в руки людей этого времени хотя бы теоретически. То же касалось почти всех устройств и материалов на корабле. Поэтому Максим ограничился некоторыми инструментами, продуктами и медикаментами. шестью с половиной килограммами золота в монетах, которые сотворил молекулярный синтезатор, немецкие марки и николаевские золотые червонцы. Бумажными деньгами, рейхсмарки и советские рубли, тоже работа синтезатора, а также назом в который, кроме прочего, входила компактная радиостанция. Был большой соблазн использовать ее у партизан для связи с советским командованием, выдав за секретную разработку. Но он не поддался соблазну. Какая, к черту секретная разработка? Любому маломальски следующему в радиоделе человеку с первого взгляда стало бы понятно, что таких радиостанций просто не бывает. Однако вот она, есть и работает. Нет, нафиг. Радиостанцию он оставил на корабле. Как и многое-многое другое. А всю эту работу у него ушла оставшаяся часть дня до самой темноты. Переночевал Максим неподалеку от Нового Схрона, возле костра, нарезав себе на постель еловых веток. Утром... Как только поднялось солнце, проснулся, позавтракал, выпил чаю и, уничтожив следы стоянки, ушел. На сердце было тревожно. Он чувствовал, что надвигается большая опасность, но что это за опасность и как ей противостоять, пока не знал.